Blue. Мы с полом стали мужем и женой в традициях типи. Повсеместно принятое название для традиционного переносного жилища кочевых индейцев Великих равнин. Некоторые называют это ритуалом туземной американской церкви или путь пиёта. Религия пиёты или путь пиёты наиболее распространённая современная религия индейцев. Мы считаем пиёт лекарством, что так и есть. Я всё ещё верю в это так же, как верю, что почти всё может быть лекарством. Отец Пола обвенчал нас на церемонии типа 2 года назад, перед тем самым очагом, когда-то он и дал мне моё имя. Меня удочерили белые люди. Теперь мне понадобилось индейское имя. У Шаенов оно звучит как «Ота Таво Оме», но я не умею произносить его правильно. Оно означает «голубой пар жизни». Отец Пола стал называть меня «Блу» для краткости, и это прижилось. А прежде меня звали «Кристалл». «Блу – голубой». Мою биологическую маму зовут Джеки Красное Перо, и это практически все, что я о ней знаю». Приемная мама сказала мне на мой 18-й день рождения, как зовут мою биологическую маму, и добавила, что она из Шаенов. Я знала, что не принадлежу к белой расе, во всяком случае, до мозга костей. Потому что хотя волосы у меня тёмные, а кожа коричневая, я вижу себя изнутри совсем другой, когда смотрюсь в зеркало. Внутри я чувствую себя такой же белой, как та длинная белая подушка в форме таблетки, которую мама заставляла меня выкладывать на кровать, хотя лишняя подушка мне только мешала. Я выросла в Мараге, пригороде на другой стороне Оклендских холмов, так что у меня куда больше прав называть себя дитя Оклендских холмов, чем у остальных местных ребятишек. Так получилось, что я выросла в достатке, в богатом доме с бассейном на заднем дворе. с властной матерью и вечно отсутствующим отцом. Я приносила домой устаревшие расистские оскорбления из школы, как будто никуда и не уходили 1950-е годы. Оскорбления, конечно же, ос мексиканским душком, поскольку там, где я выросла, люди не знают, что коренные американцы всё ещё существуют. Вот как сильно Оклендские холмы разделяют нас с Оклендом. Эти холмы словно преломляют время. Я не стала суетиться по поводу того, что узнала от мамы в день своего 18-летия. Я отложила эту информацию в сторону на долгие годы и по-прежнему чувствовала себя белой, невзирая на то, что со мной повсюду обращались так, как с любым другим темнокожим. Я получила работу в Окленде в индийском центре, и это помогло мне ощутить принадлежность к собственным корням. Однажды я просматривала Craigslist, сайт электронных объявлений, пользующийся большой популярностью у американских пользователей интернета. И увидела объявление о том, что моё племя в Оклахоме ищет координатора по работе с молодёжью. Как раз этим я и занималась в Окленде, поэтому подала заявление, на самом деле не думая, что получу работу. Но меня приняли, и через несколько месяцев я переехала в Оклахому. Пол стал моим боссом. Мы съехались спустя всего месяц после того, как я перебралась на новое место. Если вдуматься, очень скоропалительный шаг, но отчасти эта стремительность вызвана церемонией и тем снадобьем. Мы устраивали церемонию каждый уикенд, иногда лишь втроём: я, Пол и его отец, если больше никто не приходил. Пол занимался разведением очага, я приносила воду для отца Пола. Никогда не познаешь медицину, если не знать лекарств. Мы молились о том, чтобы мир стал лучше, и каждое утро, выходя из типе, чувствовали, что это возможно. Конечно, ведь мир просто вращается, но всё обретало идеальный смысл. Там, внутри, я могла испариться и вместе с дымом и молитвами уплыть в небеса через перекрещённые столбы типе. Могла исчезнуть и дрифтовать там наверху. Но после смерти отца Пола всё, о чём я так долго молилась, перевернулось вверх дном и обрушилось на меня кулаками Пола. После первого раза и второго, после того, как перестала считать, я всё равно оставалась с ним. Я спала с ним в одной постели, каждое утро вставала на работу, как ни в чём не бывало. Меня больше не существовало с тех пор, как он впервые поднял на меня руку. Я подала заявление о трудоустройстве по месту моей прежней работы в Окленде на должность координатора мероприятий для ПАО-ВАО. У меня не было опыта организации мероприятий, если не считать ежегодных молодежных летних лагерей. Но в индейском центре меня знали, и я получила работу. Я смотрю, как моя тень удлиняется, а потом расплющивается на шоссе, когда мимо проносится машина, не сбавляя скорости и как будто не замечая меня. Не то чтобы я хочу, чтобы они притормозили или заметили меня. Я пинаю камешек и слышу, как он со звоном ударяется о банку или какую-то железяку в траве. Я ускоряю шаг, и меня тут же обдаёт потоком горячего воздуха и запахом бензина от большегруза, что обгоняет меня. Утром, когда пол сказал, что ему нужна машина на весь день, я решила, что это знак. сказала ему, что домой меня подвезёт Джеральдина. Она работает у нас консультантом по токсикомании. Закрывая за собой дверь, я знала, что всё, что оставляю в этом доме, оставляю навсегда. Со многими вещами было довольно легко расстаться, но моя аптечка, та, что сделал для меня его отец, мой веер, моя тыква, моя кедровая сумка, моя шаль, расставаться со всем этим мне ещё придётся научиться. Я не видела Джеральдину весь день, да и после работы тоже. Но я уже приняла решение и устремилась к шоссе, не имея при себе ничего, кроме телефона и ножа для вскрытия коробок, который стащила со стойки администратора на выходе. План состоит в том, чтобы добраться до Оклахома-Сити. Значит, нужно попасть на станцию междугородних автобусов Greyhound. Новая работа начинается только через месяц, а пока мне просто нужно вернуться в Окленд. Попутная машина замедляет ход и останавливается чуть впереди меня. Я вижу красные стоп-сигналы, просачивающиеся кровью сквозь моё ночное видение. Я в панике поворачиваю назад, потом слышу голос Джеральдины и, оглядываясь через плечо, вижу старую задницу бежевого Кадиллака, который ей подарила бабушка на окончание средней школы. Когда я сажусь в машину Джеральдина вопрошает взглядом: "Какого чёрта?" Её брат Гектор лежит без сознания на заднем сиденье. "Он в порядке", спрашиваю я. "Блу", она с упрёком произносит моё имя. Джеральдина носит фамилию Браун. Имена, обозначающие цвета это то, что у нас общего. "Что? Куда мы едем?", говорю я. "Он слишком много выпил", объясняет она, и принимает обезболивающую таблетку. Я не хочу, чтобы его вырвало, и он номер во сне на полу нашей гостиной, так что он едет с нами. С нами? Почему ты просто не попросила подвести тебя домой? Ты сказала Полу, он тебе звонил? Удивляюсь я. Да, я уже была дома. Мне пришлось уйти пораньше из-за этого ублюдка. Джеральдина показывает большим пальцем на заднее сиденье. Я сказала Полу, что тебя попросили задержаться с подростком, за которым должна прийти тётя, но что мы скоро выезжаем. Спасибо, говорю я. ты уезжаешь спрашивает она. Да, обратно в Окланд. Да. Аклахома-сити, Брейхаунд. Да. А вот чёрт вырывается у Джеральдина. Знаю. А потом мы замолкаем и какое-то время едем в тишине. Мне кажется, я вижу что-то вроде человеческого скелета, прислонённого к забору из колючей проволоки. Ты это видела, спрашиваю я. Что? Не знаю. Люди говорят, здесь всё время что-то мерещится, продолжает Джеральдина. Помнишь ту часть шоссе, по которой ты шла? К северу отсюда, сразу за Уэзерфордом, есть городок с названием Dead Women Crossing, перекресток мертвых женщин. Почему он так называется? Какая-то сумасшедшая белая леди убила и обезглавила другую белую леди, и иногда подростки приходят посмотреть место, где это произошло. Женщина, которую убили, была с 14-месячным ребенком. Малыш выкарабкался. Всё нормально. Говорят, по ночам можно услышать, как несчастная зовёт своего ребёнка. Да, понятно. В этих местах надо бояться не призраков, усмехается Джеральдина. Я стащила с работы нож для вскрытия коробок. Я достаю его из кармана куртки и открываю лезвие, показываю Джеральдине, как будто она меня знает, что такое нож для вскрытия коробок. А вот где они нас отлавливают, замечает Джеральдина. Здесь безопаснее, чем дома, говорю я. С тобой могло произойти кое-что похуже кулаков в пол. Значит, мне лучше вернуться. Ты знаешь, сколько индийских женщин пропадает каждый год, спрашивает Джальдина. А ты знаешь? Нет. Но я как-то слышала, цифры пугающие, а в реальности наверняка ещё хуже. Я тоже кое-что видела. Кто-то опубликовал пост о женщинах в Канаде. Это не только в Канаде, это повсеместно. В мире идёт тайная война против женщин, тайная даже для нас. "Хотя мы про это знаем", говорит Джеральдина. Она опускает стекло и закоривывает, я тоже, следом за ней. В каждом месте, где мы застреваем на дороге, продолжает она, нас похищают, потом выкидывают на обочину, оставляя примерзать до костей, а сами идут дальше, как ни в чём не бывало. Джеральдина щелчком выбрасывает сигарету в окно. Она получает удовольствие только от первых нескольких затяжек. Я всегда думаю о мужчинах, которые делают такие вещи. Я знаю, они где-то там. Тот же пол подсказывает она. Ты же знаешь, каково ему пришлось. Да и не о нём мы говорим. Ты в чём-то права. Но разница между мужчинами, которые похищают женщин, и средним статистическим жестоким пьяницей не так велика, как ты думаешь. А есть ещё больные свиньи в высоких местах, которые платят за наши тела на чёрном рынке биткоинами. И какой-то извращеннец там наверху кончает, прослушивая записи женских криков, пока нас рвут на части, колотит об цементный пол в тайных темницах. Господи, вырывается у меня что? Ты думаешь, этого нет в реальной жизни? Те, кто занимается этим грязным бизнесом, не люди. Ты их никогда не увидишь, потому что они невидимки, и им всё мало, они хотят больше и больше. хотя то чего не так-то легко получить записанные крики умирающих индийских женщин возможно даже таксидермированный торс коллекцию голов индийских женщин которые уже должна быть плавают в резервуарах с голубой подсветкой в секретном бункере на верхнем этаже офисного здания в центре Манхэттена ты похоже глубоко в теме говорю я я встречаю со многими женщинами продолжает она все они оказались в ловушке насилия У них есть дети, о которых надо подумать. Они не могут просто уйти с детьми без денег, без родственников. Я должна предложить им какие-то варианты, уговорить их пойти в приюты. Мне приходится слушать истории о том, как мужчины порой заходят слишком далеко. Так что нет, я не призываю тебя вернуться. Я отвезу тебя на автобусную станцию, но я хочу сказать, что тебе нельзя находиться здесь на обочине шоссе ночью. Ты должна была отправить мне сообщение, попросить подвести. Прости, я думала, что увижу тебя после работы. Я чувствую себя усталой и немного взвинченной. Но меня всегда так после сигареты. Не знаю, зачем я курю. Я широко зеваю, прислоняясь головой к окну. Я просыпаюсь, и перед глазами мерцает пятно какой-то возни. Гектор обхватывает Джеральдину руками, тянется к рулю. Мы петляем уже не на шоссе, а Мы на Рино Авеню, сразу за мостом через реку Оклахома, недалеко от автобусной станции Грейхаунд. Джеральдина всё никак не может стряхнуть с себя Гектора. Я хлопаю Гектора по голове обеими руками, пытаясь остановить его. Он кряхтит, как будто не понимает, где находится и что делает, или как будто очнулся от плохого сна, а может, всё ещё во сне. Мы резко сворачиваем влево, затем ещё сильнее вправо. Перепрыгиваем через бордюр, мчимся по траве и влетаем на парковку мотеля 6, врезаясь прямо в переднюю часть припаркованного там грузовика. Бардачок выскакивает наружу и крошит мне колено. Мои руки взлетают к лобовому стеклу. Ремень безопасности натягивается, впиваясь в тело. Мы останавливаемся, и моё зрение затуманивается. Мир слегка вращается. Я оглядываюсь и вижу, что лицо Джрадина превратилось в кровавое месиво. Сработала подушка безопасности и, похоже, сломала ей нос. Я слышу, как открывается задняя дверь и вижу, как Гектор вываливается из машины, потом кое-как вскарабкивается на ноги и каваляет прочь. Я включаю телефон, чтобы вызвать скорую помощь, и тут же на экране вспыхивает входящий вызов от Пола. Я вижу его имя, его фотографию. Он за своим компьютером на работе, в крутом индийском прекиде, с гордо поднятым подбородком. Я отвечаю на звонок, потому что до автостанции рукой подать. Теперь он ничего не может со мной сделать. Что? Какого чёрта ты звонишь? Мы только что попали в аварию, кричу я. Где ты находишься? Не могу говорить. Я вызываю скорую. Что ты делаешь в Лохамо Сити? спрашивает он, и моё сердце падает. Жеральдина смотрит на меня и одними губами произносит жми отбой. Не знаю, откуда ты это взял, но я вешаю трубку. Я почти на месте, говорит пол. Я нажимаю отбой. Чёрт, ты сказала ему, где мы? Нет, чёрт возьми, я ничего ему не говорила. Джеральдина вытирает нос рубашкой. Тогда откуда он знает, что мы здесь? Я обращаюсь скорее к себе, а не к ней. Чёрт, что? Гектор должно быть отправил ему сообщение. Гектор сейчас не в себе. Я должна догнать его. А как же твоя машина? Ты сама-то в порядке? Со мной всё будет тип-топ. Доберись до автобусной станции и спрячься в туалете до отправки автобуса. Что ты собираешься делать? Искать брата. Я должна убедить его прекратить делать то, что он делает или думает, что делает. Как давно он вернулся? Всего месяц назад, говорит она. И в следующем месяце его снова отправят на фронт. Я даже не задумывалась о том, что мы всё ещё воюем. Я неловко обняла её сбоку. Иди, говорит она. Я не отпускаю её. Иди. Она отталкивает меня. Мои колени затекли и болят, но я бегу. Вывеска Грейхаунд тянется вверх, как маяк, но свет уже погас. Неужели я опоздала? Который час? Я смотрю на свой телефон. Ещё только 9. Всё в порядке. Я оглядываюсь и вижу машину Джеральдины там, где мы её оставили. Копов пока нет. Я могла бы позвонить и дождаться полиции, рассказать, что случилось, рассказать про пол. Автостанция как будто вымерла. Я иду прямиком в туалет, сидя на корточках на унитазе в одной из кабинок, я пытаюсь заказать билет по телефону, но звонит пол. Я не могу сделать заказ, потому что его звонки постоянно прерывают меня. Я вижу текст в верхней части экрана и пытаюсь игнорировать его, но не могу. «Ты здесь?» — читаю я текст. Я знаю, что он имеет в виду автобусную станцию. Должно быть, он видел машину Джеральдины и видел, что рядом станция Грейхаунд. «Мы в баре за углом от того места, где разбились», — пишу я. «Чушь собачья», — отвечает он. И снова звонит. Я нажимаю верхнюю кнопку на панели телефона. Пол, наверное, здесь. Идёт по автовокзалу. Выискивает глазами огонёк моего телефона. Прислушивается к его вибрации. Он не станет заходить в туалет. Я отключаю вибрацию на телефоне. Слышу, как открывается дверь туалета. Моё разбухшее сердце бьётся слишком быстро. Ему уже тесно в груди. Я делаю глубокий вдох так тихо и медленно, как только могу. Всё ещё стоя на сиденье унитаза, я наклоняю голову, чтобы посмотреть, кто вошёл. Вижу женские туфли. Это пожилая женщина. Бежевая разлапистая туфля на липучках ступает в соседнюю кабинку. Опять звонит пол. Я снова нажимаю верхнюю кнопку. Вижу входящее сообщение. Ну уже, детка, выходи. Куда это ты собралась? читаю я. У меня затекли ноги. Колени до сих пор пульсируют после удара. Я слезаю с унитаза. Справляя нужду, пытаюсь придумать текст, который мог бы увести его подальше отсюда. Я же сказала, что мы на той улице. Подходи. Выпьем по стаканчику и всё обсудим, хорошо? Набираю я. Дверь в туалет снова открывается. Я опускаю голову, выглядывая в щель. Проклятье, его ботинки. Я опять забираюсь на унитаз. Блу, гремит его голос. Это дамская комната, сэр, произносит женщина из соседней кабинки. Здесь никого нет, кроме меня, и я знаю, что она наверняка слышала мои звуки за стенкой, пока я мочилась. Простите, говорит пол. И все равно до прибытия автобуса еще слишком много времени. Он подождет, пока дама выйдет и снова вернется. Я слышу, как открывается и закрывается дверь. «Пожалуйста», — шепчу я женщине. Он преследует меня. «Сама не знаю, чего я хочу от нее». «Во сколько отходит твой автобус, дорогая?» — спрашивает женщина. «Через тридцать минут», — отвечаю я. «Не волнуйся. Когда доживешь до моих лет, сможешь позволить себе сколько угодно торчать здесь». Я останусь с тобой, говорит она, и я начинаю плакать. Не громко, не всхлипывая, но я знаю, что она меня слышит. Я жму глазом носом, чтобы не потекли сопли. Спасибо вам, говорю я. Ох уж эти мужчины. Они ведут себя всё хуже. Думаю, мне придётся бежать к автобусу. Я нашел с собой газовый баллончик. На меня и нападали, и грабили не раз. Я еду в Окленд. До меня вдруг доходит, что мы больше не перешёптываемся. Интересно, стоит ли он у дверей? Мой телефон больше не звонит. Я провожу тебя до автобуса, говорит она. Я заказываю билет по телефону. Мы вместе выходим из туалета. Станция пустынна. Женщина темнокожая, неясной этнической принадлежности и старше, чем я думала, когда разглядывала её обувь. Глубокие морщины на лице придают ему сходство с резной деревянной маской. Она жестом предлагает мне взять её под руку, пока мы идём к автобусу. Я поднимаюсь по ступенькам в автобус, и старушка следом за мной. Я показываю электронный билет водителю и отключаю телефон. Продвигаюсь к задним рядам и плюхаюсь на своё место. Делаю глубокий вдох, выдыхаю и жду, когда автобус тронется.